Всему миру известно, что наша партия является партией интернационалистов. У нас нет никаких претензий к еврейским массам. Среди них мы видим немало вдохновенных тружеников, но есть и трутни. Больше того, замечаются и разлагающиеся плевелы. Говоря с предельной искренностью, бросается в глаза множество мелких элементов, паразитирующих на теле великой страны. А из этих элементов, товарищи, вырастают и самонадеянные скорпионы. Вот буржуазные молодчики, когда пишут о процессе антифашистского еврейского комитета обвиняют нас в жестоком антиеврействе. Однако мы с вами, товарищи, видели в этих коварных деятелях не евреев, а вот именно самонадеянных еврейских скорпионов. Возникает пауза, в которую он ждет хотя бы Слабого проблеска восхищения. Проблеск, однако, не проявляется. Все молча смотрят на него в ожидании следующей фразы, хотя прекрасно знают, что в таких местах полагается проблеск. Он медленно озирает собравшуюся компанию скор... Нет, не скорпионов, а политбюрократов. Что их держит за язык? «Уж не открещиваются ли от борьбы со скорпионами? Уж не хотят ли на него все взвалить?» Вдруг чей-то голос прорезался сквозь сыроватую вату собрания. «Товарищ Сталин в своем анализе, как всегда, прав!» Тут все закивали. «Ну, конечно, кто же спорит? Само собой разумеется, что товарищ Сталин прав!» «Ах, вот как!» Он прищурился, вообразив, как всех отсюда выводят одного за другим руки за спину, и остается только один, которому совсем уж нельзя было не вякнуть. Каганович Лазарь Моисеевич, железный нарком, большущее тяжелое тело, усики тридцатых годов, а Чарли Чаплин или, скажем, аля Адольф. Уж мы, эта старая гвардия, помним, каким его привезла отважная Ариадна. Все хохотали «Сущий Чаплин» и «Узкий», несмотря на огромную лысину, «Лобик». «Вот, товарищи, мой старый товарищ по революционной борьбе, товарищ Каганович Лазурь Моисеевич, безусловно, поймет, что мы считаем задержанных сейчас кремлевских врачей скорпионами не потому, что они евреи, а потому, что они задумали нехорошие против вождей, то есть против вас, дорогие товарищи. В скором времени это дело будет обнародовано, и мы опасаемся, что оно повернет свой справедливый гнев по национальному признаку Вот в чем проблема, товарищи. С другой стороны, евреи могут получить из своего Соломоновского Израиля секретное оружие против нашего народа. И в этом тоже мы видим серьезную проблему, товарищи. Надеюсь, всем ясно, что нам надо прийти к окончательному решению еврейского вопроса. Далее он стал развивать это окончательное решение. Никаких лагерей смерти не будет, никаких газовых камер, никаких печей, во избежание справедливого возмездия и вообще для гармонического умиротворения народных стихий будет организован переезд еврейского населения на новое место жительства в еврейскую автономную область со столицей в Биробиджане. Комитет выдающихся граждан еврейской национальности, включающий писателей, музыкантов, ученых и уцелевших врачей, обратится с соответствующей просьбой в правительство. Министерство путей сообщения получит соответствующие директивы по выделению соответствующего подвижного состава, Министерство внутренних дел и государственной безопасности получат соответствующие приказы по охране переселенцев от соответствующего народного гнева. Все прогрессивное человечество, соответственно, по заслугам оценит эту грандиозную гуманитарную операцию. Вот именно такого масштаба дела – как раз и являются тем, что он полагает историческим подходом к решению проблем. Пока он говорил, все члены Политбюро и кандидаты в члены, а также секретари ЦК одобрительно кивали и делали пометки в своих блокнотах. Однако в паузе никто не произнес ни слова, за исключением так и не поумневшего за долгие годы Клима Ворошелова, который поинтересовался, будет ли внесен этот проект в повестку дня съезда. Сталин ответил, что этот вопрос будет решен прямым голосованием среди присутствующих. Всем показалось, что он прибавил к этому матерное ругательство. Впрочем, ничего подобного в стенограммах не сохранилось». Несколько минут он что-то бурчал, перелистывал бумаги в своей подшивке, а потом начал излагать второй, но далеко не по важности второй, проект противопоставления исторической поступи в неисторической бескрылости. Здесь уже не было ни ухмылочек, ни вопросительных знаков, ни привычной психологической игры со сподвижниками, Грубым, чтобы не сказать железным, наждачным, стальным, но, в общем, сталинским голосом он излагал директивы по ликвидации ревизионистского проекта Федеративной Республики Югославии. «Ждать больше нельзя. Клика Тита продолжает уничтожение верных ленинцев-сталинцев». С мест поступают многочисленные просьбы трудящихся о применении эффективной интернациональной помощи. Сразу после съезда начинаем концентрацию войск на болгаро-югославской границе. Не позже Первомайского праздника советского народа и всего прогрессивного человечества начинаем братские действия силами 10 бронетанковых дивизий, 10 мотострелковых дивизий, 10 ракетно мартирных дивизий, 10 конногвардейских дивизий, 10 горно-равнинных дивизий, при общей поддержке 10 авиаармий, бомбардировочно-истребительной авиации. Одновременно соединенная эскадра надводно-подводных сил Балтийского и Черноморского флотов запечатает побережье, уклонившееся от сотрудничества страны. Для изоляции ревизионистского руководства, как в центре, так и на уровне райкомов, так называемой коммунистической партии Югославии, будут высажены 10 парашютно-прыжковых дивизий агитационно-диверсионных войск специального назначения. Вся операция, будет завершена в течение одного месяца, после чего наши силы совместно с патриотическими силами Югославии приступят к активным созидательным действиям по возрождению государственных структур и партийному строительству в выделяющихся из федерации независимых и в то же время братских странах южных славян. Вся эта великолепная доктрина была передана самому мощному в человеческой истории Синедриону без всяких междометий и посторонних звуков, то есть блестяще. Завершив нелегкое дело, он набрал полную грудь воздуха, однако он, этот данный воздух Бюроце как КПСС, не показался ему воздухом высшего качества. Он мало был похож на воздух Боржомских высот – где в детстве гулялись несчастным, но далеко не всегда отвратительным отцом. В тот день он был как раз таким. Именно там и тогда, при вдыхании того воздуха, отец изложил ему свою мечту о том, чтобы он, Сосо, стал священником. Собственно говоря, мечта его сбылась. Сосо и стал первосвященником нового культа — А потом, как дружище Кирилл предрекает, пойдет еще дальше. Кстати, где он, дружище Кирилл? Почему не сидит тут рядом со мной вместо этого противного Лаврентия? Лаврентий между тем сидел прямо напротив и кивал, кивал в знак согласия своим мерзким пенсне. И все члены, и кандидаты в члены, совокупно с членами секретариата, кивали в знак согласия кто чем». Лысиной, шевелюрой, шнобелем, жабоподобными брылами. Но все молчали. Чем-то попахивает. Чем? Засидевшимися? Застоявшимися? Залежавшимися мужланами? Ничем иным. Ничем не протирают подмышек. Паха расселен. Мы производим неплохой одеколон шипор, а для этой компании он вроде и не существует. Спрашивается, почему? Вспоминается Ялтинская конференция. Черчилль и Рузвельт уж если чем и попахивали, то только чистотой вкупе с какими-то приятными пряностями. Однако запашок чего-то слежавшегося постоянно присутствовал за столом переговоров. Союзники даже иной раз кривили нос, унизительно переглядывались». Однажды, будучи в раздражении, он даже спросил свою свиту, чем это тут все время отталкивающе попахивает. Свита замялась в молчании, но тут переводчик президента, какой-то белогвардейский последыш, мягко заметил. «Боюсь, что попахивает недостатком одеколона ярдлей», — маршал Сталин. В тот же день в резиденцию был доставлен здоровенный флакон указанного одеколона и больше за столом переговоров уже ничем отталкивающим не попахивало. Парадокс заключается в том, что вождь народов мира не может здесь себе позволить реплики об одеколоне Шипр. Все-таки заседание Политбюро КПСС имеет место. Никто, конечно, не возразит, однако все недомытки будут уязвлены нарушением партийной этики. Приходится и дальше задыхаться от отвращения по отношению ко всем этим, которые вот все кивают, кивают по двум ключевым, поистине крылатым вопросам. И ни слова не произносят, потому что подошел такой момент в истории партии, когда боятся больше не его, а друг друга. Почему тут у нас нет ни одного женского лица? Чью волю мы тут, в конце концов, выражаем, всего народа или только мужланской его части. Почему я тут никогда не могу увидеть ни матушки Кето, ни жены своей, звезды надежды, ни даже оперной певицы Пантофель Нечацкой? До войны меня повсюду изображали с девочкой Мамлакат. Где она? Почему из очаровательного ребенка, да еще и рекордсменки угледобычи, который так уютно посиживал на коленях у дядюшки Иосифа, сделали пропагандистского идола? Почему ее не ввели в ЦК? Не провозгласили окончательной гордостью нашей партии? Что происходит, — с госпожей Ладыниной и другими белозубыми блондинками-трактористками. Разве не могут они заменить всяких там евреев вроде Кагановича? Женщина — это вообще более надежный товарищ мужчины, чем мужчина. Они не склонны к внутрипартийным интригам. Известно, что всякие сволочи рассматривают женщину лишь как источник нового поколения солдат. Есть также и козлы, вроде Берии, Лавренте Палча, 1899 года рождения, которые при виде женщины алчно жаждут только одного — удовлетворение своей гипертрофированной похоти. Некоторые члены знают, что товарищ Сталин пестовал идею исторического включения в Политбюро выдающейся женщины-коммунистки Ариадны Локеановны Рюрих-Наватканой, 1912 года рождения. Однако кадровистам каким-то образом удалось Подвесить эту идею. Больше того, через структуры спецбуфета в секретариат товарища Сталина стала просачиваться гнусноватая информация о некоторых странноватых высказываниях нашей героини, особенно по еврейскому вопросу, то есть о ее отклонениях от генеральной линии. Учитывая все эти обстоятельства, можно констатировать, что товарищ Сталин оказывается в своего рода изоляции по самым кардинальным вопросам перед лицом нескольких возрастных групп. Все эти довольно четко структурированные мысли – пронеслись через сознание вождя в течение тех нескольких минут, пока участники заседания высшего аппарата страны продолжали вроде бы выказывать ему полную лояльность, кивая, кивая и кивая своими головенками, но в то же время сохраняя вполне отчужденное молчание. В конце концов, он решил высказать третье и, может быть, самое кардинальное предложение сегодняшнего дня.